В октябре 1941 года кто-то забежал в кузницу к Чердону. Скорее, молоди домой. Сын приехал проститься. Чердон, как был в прожженном, за кузнечном фартуке так и поспешил. В ушах еще стоял звон на ковальне. Он быстро шел по улице и не совсем верил. Вроде бы сын был еще молод, чтобы его призвали. Но оказалось правда. Султан прискакал на чьей-то лошади из райцентра повидаться с больной матерью. Уже полгода, как она не могла поправиться. Отца он попросил приехать в город, проводить на вокзал. Толком и не поговорили, и не успели попрощаться как следует. Да и время-то было какое. Сколько недосказано слов, сколько невысказанных дум осталось у каждого. И вряд ли кому-то удастся когда-то высказать все то. что было в ту пору на душе народа. В город Чордон доехал на рысях, отмахал километров тридцать так, что коня чуть не запалил в пути. И первое, что бросилось ему в глаза и что оглушило его многолюдие, столпотворение перед вокзалом. Кого и чего тут только не было. Грузовики с красными полотнищами на бортах, Брички, мажары с сеном и соломой, выпряженные и оседланные лошади, а на путях — гудки паровозов, лязг вагонов. И среди всего этого нагромождения — народ из сел, из аилов, из города, старые, молодые, дети. Чердон спешился, привязал коня к первой попавшейся бричке среди множества других лошадей, и отправился искать сына. Шел, толкался среди народа, расспрашивал. Сказали, что мобилизованные бойцы в привокзальном парке. Их там держат отдельно и не распускают. Скоро отправка. Пробрался он к парку. Там за оградой строились колонны. Раздавались команды. Шла перекличка. Чордон стоял в растерянности. «Как тут кого найти?» И деревья мешали разглядеть людей в строю. И вдруг он услышал неподалеку от себя. «Отец! Отец! Иди сюда!» Обе дочери махали ему руками. Они стояли у входа в парк. Протискиваясь к ним, Чордон увидел за оградой сына в строю. И тот заметил отца, помахал ему, улыбнулся. Улыбнулся он как-то настороженно, смущенно. Жалко стало сына. Юный был совсем, безусый, только ростом вровень с другими, а так в плечах и обличьем мальчишка. Он рос еще и должен был расти. Чердон угадывал в нем себя. Сын должен был стать крепким, сильным мужчиной. И еще бы годика два статный парень получился бы. Позже, думая о сыне, Чордон не раз хотел разобраться в том, что в нем было такое. чего он уважал, не просто любил, любит каждый, а уважал с самого детства, как разумного, равного себе человека, хотя бывал он и порядочным сорванцом. Но так и не смог уяснить себе, почему так было, особенно с тех пор, как стал сын учителем. Чердон относился к нему с большим почтением, всерьез считался с ним, несмотря на то, что тот приезжал иногда, забыв снять пионерский галстук. Он был в школе пионервожатым. Парнишка еще горячий, порывистый, но со временем, как считал Чордон, характер его должен был устояться. Человеку не надо мешать, поучать его докучливо, и он сам тогда найдет свой путь, так считал Чордон. И, возможно, это-то и послужило причиной его столкновения с дочерьми. Обе они, старшая Зейнеш и младшая соляка, учились в городе. Вышли замуж и стали горожанками. Они и султана привезли в город. Здесь он окончил педагогический техникум, и вот уже год, как работал учителем. Когда Чердон добрался, наконец, до дочерей, они почему-то стали выводить его из толпы. Взмокшие, озлобленные, они вполголоса поносили брата, ругали его выскочкой, мальчишкой, дураком. Кругом, куда ни двинься, было людно. Дочери спешили и нервничали, и поэтому прямо на площади, в толкотне, между ними и отцом, состоялся такой разговор. — Ты знаешь, что твой сын уходит добровольцем? — Нет, — подивился Чурдон. — А что? — Так вот мы звонили в район, в военкомат. Оказывается, он сам напросился. подал заявление, сам вызвался на войну, понимаешь? Он же по возрасту, еще молодой, понимаешь, в чем дело? Значит, он посчитал так нужным. Нужным? И тут дочери наперебой набросились на отца. Как ты не поймешь, отец, хватит того, что наши мужья там. Неизвестно, вернуться или нет. Хватит того, что мы остались одни. А теперь и он, последний в семье, сам рвется на фронт. Он же пропадет там, как птенец. Это ему не пионер вожатым быть. Что же ты молчишь, отец? А что мне говорить? Что делать? Иди сейчас к нему. Мы попросим, чтобы тебя пропустили. Иди и скажи, чтобы он не смел этого делать. Пока не поздно, уговори его. Пусть откажется. Успеет еще. «Только ты можешь его отговорить!» «Нет». «Постойте», — пробормотал Чордон. Ему трудно было в этой обстановке, в этой сумятице, объяснить толком дочерям, что нельзя этого требовать от человека. Как он будет отказываться от своего слова? Как он посмотрит в глаза тем, с кем уже стоит в одном строю? Что о нем подумают? И что он потом будет думать о себе?» «Неудобно вроде. Стыдно будет ему», — сказал Чордон. «Да какой тут стыд! Да какое кому дело? Кто тут его знает, Боже мой? Кому надо знать о нем? Зато он сам знает о себе», — хмуро возразил Чордон. «Это самое главное. Ах, оставь, отец! Мальчишка он еще! Иди, иди, пока не поздно!» И тут народ зашевелился, загомонил, подался в сторону. Духовой оркестр грянул марш, заметнулось красное знамя, и из ворот парка стали выходить строем бойцы. Была объявлена посадка. А дочери, вцепившись Чердону в рукава, торопили его. Выкрикивали среди сотен голосов и музыки. «Пойдем скорее к комиссару. Он на вокзале. Ты должен спасти сына. Отец, пойдем ради нашей больной матери». «Скажи комиссару о матери! Скажи, что она при смерти!» При этих словах Чордон заколебался, и они потащили его через толпу провожающих к вокзалу, где находился комиссар по отправке. К зданию вокзала поднималась с площади высокая каменная лестница, и вся она снизу доверху сплошь была забита людьми, а дочери тянули его наверх среди горячих, потных тел, мимо сотен глаз, заслоненных горем войны, через слезы, мужество и отчаяние, расстающихся друг с другом людей, через бой барабана и звуки военной музыки, через прощальные крики солдат на площади, через его собственную боль и безмолвный крик его души. И хотя чуждон прекрасно понимал, что сестры хотят своему брату только добра, только лучшего ему и всей семье, что они по-своему любят его и оберегают, в нем поднималась глухая злоба к дочерям, ведущим его на то, чтобы он за спиной у сына распорядился его волею и самостоятельностью поступка, убил в нем достоинство человека. А они тащили и тащили его наверх, продираясь по ступеням через бурлящую толпу. И где-то уже на верхних ступеньках лестницы Чордон увидел, наконец, шагающую колонну, в которой был и его сын. Колонну замыкал духовой оркестр. Это была последняя группа на посадку в эшелон. Султан шел в крайнем ряду. Чордон его сразу узнал и увидел, как он оглядывался по сторонам. Он искал среди народа отца и сестер. Если бы он знал, что отца тащили в этот момент комиссару, чтобы вымолить ему отступную, чтобы унизить его в собственных глазах, чтобы уронить в нем достоинство человека. Потом Чердон увидел, как из толпы выбежала какая-то девушка в красном платке. Она кинулась к султану, но ее сразу оттеснили, и она успела только пожать ему руку. Когда они добрались до кабинета начальника вокзала, в который находился комиссар, дочери стали толкать его к дверям. Иди. Иди скорее, скажи, что ты отец. Скажи о матери. Скажи, что он не подумал, мальчишка еще. Упроси. Пусть они снимут его с эшелона. Объясни все, как есть. Иди же, отец. Что ты смотришь? Дорога каждая минута. Чордону стало стыдно людей, хотя на него никто и не обращал внимания. И военные, и гражданские, озабоченно бегали, занятые своими делами. «Не привык я так. Не пойду!» — наотрез отказался Чордон. «Нет, пойдешь!» «А не пойдешь, мы сами пойдем! Мы сами добьемся!» И, потеряв всякое терпение, дочери ринулись к двери комиссара. «Не смейте! Не ходите!» Чордон схватил их за руки и потащил к выходу. Он тащил их со страшной силой. Снова через толпу вниз по ступеням лестницы. И тогда он услышал от них то, что редко кто слышит от своих детей. «Ты гонишь своего сына на смерть! Будь ты проклят! Ты нам не отец!» «Да, ты нам не отец!» — подтвердила другая. Побелевший чердон медленно разжал стиснутые пальцы, выпустил их руки, молча повернулся, и кинулся к площади, расталкивая людей. Он спешил попрощаться с сыном, проламывался сквозь людской лес на площади, рвался через гомон и крики к перрону, на посадочную площадку. Но доступ туда был уже прекращен. На перроне колыхалась черная людская масса, гремел духовой оркестр, там негде было ступить человеку. Чёрдон. Прижатый к решетке Перона, смотрел поверх моря голов на красные вагоны бесконечно длинного состава. Султан! Султан, сын мой, я здесь! Ты слышишь меня? кричал он, воздевая руки через ограду. Но где там было докричаться? Железнодорожник, стоявший рядом с оградой, спросил его: У тебя есть конь? Да, ответил Чердон. А знаешь. Где сортировочная станция? Знаю, в той стороне. Тогда вот что, папаша, садись на коня и скачи туда. Успеешь километров пять, не больше. Эшелон там остановится на минутку. Там и попрощаешься с сыном. Только скачи быстрей. Не стой. Чордон метался по площади, пока нашел своего коня и помнил лишь, как рывком развязал узел чумбура. Как вдел ногу в стремя. как ожог бока лошади камчой и как, пригибаясь, понесся по улице вдоль железной дороги, по пустынной, гулкой улице, пугая редких прохожих и проезжих. Он чался, как свирепый кочевник. «Только бы успеть! Только бы успеть! Так много надо сказать сыну!» — думал он, и, не размыкая стиснутых зубов, произносил мольбу... и заклинание скачущего всадника. Помогите мне, духи предков, помоги мне, покровитель коней Камбарата, не дай споткнуться коню. Дай ему крылья сокола, дай ему сердце железное, дай ему ноги оленьи, дай ему легкие рыбы. Миновав улицу, Чордон выскочил на тропу под железнодорожной насыпью и снова припустил коня. До сортировочной станции оставалось уже недалеко, когда сзади его стал настигать шум эшелона. Тяжелый, жаркий грохот двух спаренных сугом паровозов, как горный обвал, обрушился на его пригнутые широкие плечи. Эшелон обогнал скачущего чердона. Лошадь уже притомилась, но он рассчитывал успеть, только бы поезд остановился. До сортировочной осталось не так уж далеко, и страх. Тревога, что поезд может вдруг не остановиться, заставили его вспомнить о Боге. «Великий Боже! Если ты есть на земле, останови этот эшелон! Прошу тебя, останови! Останови эшелон!» Эшелон уже стоял на сортировочной станции, когда Чердон сравнялся с хвостовыми вагонами. а сын бежал вдоль состава, навстречу отцу. Увидев его, Чердон спрыгнул с коня. Они молча бросились в объятия друг другу и замерли, позабыв обо всем на свете. — Отец, ты прости меня, я ухожу добровольцем, — проговорил султан. — Знаю, сын, я обидел сестер, отец. Пусть они забудут обиды, если могут. Они простили тебя. Ты на них не обижайся. Не забывай их, пиши им, слышишь, и мать не забывай. Хорошо, отец. На станции одиноко стукнул колокол. Надо было расставаться. В последний раз отец глянул в лицо сына и увидел в нем на мгновение свои черты: Себя, еще молодого, еще на заре юности. Он крепко прижал его к груди. И в ту минуту, всем своим существом, Он хотел передать сыну отцовскую любовь, целуя его. Чердон приговаривал одно и то же. Будь человеком, сын мой. Где бы ты ни был, будь человеком. Всегда оставайся человеком. Вагоны дрогнули. Чердонов, отправляемся! крикнул ему командир. И когда султана на ходу затащили в вагон, Чердон опустил руки, потом повернулся. и, припадая к потной, горячей гриве коня, зарыдал. Он плакал, обнимая шею коня, и так сильно содрогался, что под тяжестью его горя копыта коня переступали с места на место. Железнодорожники молча проходили мимо. Они знали, почему плакали в те дни люди, и только станционные мальчишки, вдруг присмирев, стояли, И с любопытством и детским состраданием смотрели на этого большого, старого, плачущего человека. Солнце поднялось над горами высотой над два тополя, когда Чердон, миновав малое ущелье, выехал на широкий простор холмистой долины, уходящей под самые снежные горы. Дух захватило у Чердона на этой земле жил его. Sin.